Глава третья. Крошечные серпы летели на меня веером на уровне пояса и сияли так, что резало глаза. Реус не пожалел силы. Эту атаку даже слегка отклонить щитом третьего ранга невозможно. Однако магия — это не только плетение. Есть несколько разделов магии, которые не требуют внешнего проявления силы. Та же старуха-китаянка, передавшая мне силу напрямую, Яркий тому пример. Я направил короткий импульс в ноги и высоко подпрыгнул. Магические серпы пролетели подо мной и со ослепительной вспышкой врезались в стационарный щит. Тот поглотил их бесследно. Приземлившись, я бросил взгляд на противника. Реус не растерялся, но нахмурился и явно замешкался, решая, что делать. Моя очередь была ухмыляться с предвкушением. Еще один импульс в ноги — и я уже практически летел в его сторону. Поставить на моем пути магический щит в полметра диаметром на уровне груди Реус успел, а вот заблокировать банальный пинок в колено — нет. Его нога подкосилась, и Реус упал на одно колено. Уже без локального усиления мышц я в два шага зашел ему за спину и, обхватив локтем его шею, взял на удушающий прием. «Стоп!» скомандовал глава рода победа за шахаром я отпустил реуса и отступил на шаг реус встал импульсом снял стационарные щиты с площадки и обернулся ко мне в его глазах плескалось просто море презрения не понял я только что сделал практически невозможное выиграл магическую дуэль уступая рангом своему противнику и получил по итогу только презрение да как так то «Не можешь выиграть нормально, так прими поражение!» — сплюнул Реус. «А эти простонародные штучки оставить для драки в подворотне!» «Что за нелепый мир?» «Оказывается, здесь надо не просто победить, а еще и победить именно той силой, которой пользуется соперник. А говорить условия до боя слабо было?» «В магической дуэли нельзя применять только огнестрельное оружие». Других запретов по умолчанию нет. «Ты не прав, сын», — спокойно покачал головой глава рода. «Да, аристократия пренебрегает духовной силой и возможностями чакр, но только потому, что это направление в целом намного слабее магии. Однако Шахар преподал тебе сейчас важный урок. Иногда и такая малость может склонить чашу весов на твою сторону». Реус выслушал отца, скрипя зубами. Он явно был не согласен, и менять свое мнение, конечно, не собирался. Однако он повернулся ко мне и склонил голову. — Благодарю, Шахар. — ровно сказал Реус. Я коротко кивнул в ответ изо всех сил, сдерживая ассоциативную распаковку архива. Пятой точкой чую, там просто немерено информации. Прямо сейчас свалиться с ног от информационного перегруза — это не то, чем я хотел бы закончить эту дуэль. И без того результат меня как-то не впечатлил. Не хватало только дать дополнительный повод для насмешек. «Поздравляю!» — сухо кивнул мне глава рода. «И все? «Нет, я не ждал от него каких-то особенных поздравительных речей, но настолько демонстративно игнорировать мальчишку...» И при этом так внимательно относиться к собственному сыну, объясняя ему любую полезную мелочь, — это перебор. Понятно, что Шахар ему всего лишь дальний родич, но он глава рода. Будущее отношение с магом своего рода ему совсем не интересны. Я молча смотрел в глаза главе рода и взгляд отводить не собирался. Он тоже спустить на тормозах этот молчаливый вызов не мог. «Тренируйся больше». С едва заметной улыбкой добавил глава рода. «Может, и выйдет из тебя что-то». Очень воодушевляющие слова. Правда, раньше он и такими шахара не баловал. Изменение отношения главы рода я увидел еще до дуэли, а сейчас этот исследовательский интерес только разгорался в его глазах. Мальчишка, способный выиграть бой у мага более высокого ранга — и имеющий проявленный контур вокруг магического источника, вдруг стал ему нужен. Да только теперь я уже начал сомневаться, а они мне нужны. Глоба рода, забивший на всех родичей, кроме собственных сыновей. Наследник, который сильно старше остальных детей, а потому никогда ими не интересовавшийся. Реус, годами безнаказанно ошпынявший прежнего шахара по поводу и без. Двоюродная сестра Майя намеренный зло, дразнившие влюбленного в нее юнца. Непонятно где шляющиеся родители амаи дядя и тетя Шахара, между прочим, которым тоже до него дела не было. По сути, мальчишку любили только его родители, однако их уже нет в живых. Что вообще меня держит в этом роду? Мальчишка тут вырос, он не знал другой жизни, но мне все эти люди, никто... Глава рода сейчас воспринимал меня ценным ресурсом. Уж этот характерный взгляд я не перепутаю ни с чем. На меня в прежнем мире так смотрели частенько. Там я был ключевым элементом, который позволил моему роду стать дворянским. Разработку техномагических доспехов начал еще мой отец в молодости, а я довел ее до ума, и именно за нее мы и получили титул. Я провел в военной лаборатории безвылазно почти пять лет. И я очень хорошо знаю, что такое быть бессловесным и бесправным винтиком системы, который не может сделать ни шагу в сторону без последствий для себя и своей семьи. Хочу я снова стать частью системы. Там я хоть понимал, зачем все это надо. У меня была семья, я сделал очень весомый вклад в наше возвышение — Эти доспехи ждала наша империя, чтобы усилить свои позиции на Западном фронте. А здесь? У меня нет ни малейшего шанса стать наследником рода Раджат. Никто из этих людей не любил и не ценил прежнего Шахара таким, какой он есть. Он был просто приблудным щенком, которого терпели только из-за кровного родства. А мои личные перспективы вернуть себе привычный восьмой магический ранг не имеют никакого отношения к этому роду, С ними или без них я стану сильным магом. Без них еще и проще будет, пожалуй. Некому будет мне палки в колеса вставлять, и скрываться одному тоже будет намного легче. Разве что статус аристократа я потеряю, если отрекусь от рода, Раджат. Это единственное, что останавливало меня от такого решения прямо сейчас. Сначала стоило выяснить, смогу ли я в принципе после отречения получить статус аристократа, и как это можно сделать, а только потом нужно будет принимать решение. Я понял, не хочу быть пешкой в чужих руках. Я хочу быть главой своего собственного рода. Полдня я провел на полигоне. Вчерашняя слабость уже практически прошла. Самое время восстановить нормальную физическую форму. Ноги, правда, побаливали после магического усиления на дуэли но я решил не давать себе спуску. Заодно тренировка оказалась отличной возможностью побыть одному, и родичи и слуги периодически косились на меня, но никто не подходил и не отвлекал. Мне как раз нужно было осмыслить новую информацию. О возможности усиления себя магией в этом мире, похоже, даже не знают. По крайней мере, в памяти прежнего Шахара никаких намеков на нечто подобное я не нашел. На дуэли мое магическое усиление мышц местные, очевидно, приняли за что-то другое. Судя по словам Реуса, за духовную силу. В моем мире семь чакр тоже были известны далеко за пределами Индии, но никакой дополнительной силы они не давали. Здесь же чакры были не только базой для гармоничного развития тела в детстве, но и оставались основой силы тех, кому не досталось магического дара. Все армейские спецподразделения пользовались духовной силой, например. Несколько лет назад в дуэли без применения какого-либо оружия китаец Сан Луньян с помощью духовной силы одолел боевого мага пятого ранга. Это был наивысший пик силы духовников, когда-либо официально зарегистрированный в этом мире. Духовная сила была, очевидно, слабее магии если сравнивать предельные уровень того и другого. Однако владеющий духовной силой человек все равно был намного сильнее рядового простолюдина. Очередь из автомата он не выдержит, конечно, но одиночная пуля ему была не страшна. К тому же чакры открывали возможность управлять развитием своего тела в самых разных аспектах. Там было не только привычное и банальное усиление мышц, но и ускорение обмена веществ, то бишь регенерация — разгон мышления, реакции и так далее. Да хоть увеличение либидо в конце концов, очень перспективная область, как по мне. И я, честно говоря, даже усвоив информацию из чужой памяти, так и не понял, почему аристократия столь пренебрежительно относится к духовной силе. Среди членов магических родов не так уж мало магов четвертого и пятого ранга, и далеко не все из них имеют серьезную подготовку и боевой опыт. Магический щит, отклоняющий пули, еще нужно успеть поставить, а доспех духа можно носить постоянно. Ладно, это их проблемы, а я теперь очень хочу освоить духовный доспех. Силы много не бывает. На ужин глава рода опоздал. Мы с Реусом и Амаей уже извелись в ожидании, когда он, наконец, вошел в обеденный зал, зло поджав губы и печатая шаг. «Что случилось, отец?» — встревожно спросил Реус. Он неосознанно втянул голову в плечи, когда понял, что грубо нарушил этикет, но глава рода только бросил на него тяжелый взгляд и молча занял свое место во главе стола. «Кадмуса убили», — сообщил глава рода. «Что?» — в унисон воскликнули Реус и Амая. Глава Рода придавил их мрачным взглядом и повторил. «Наследник Рода мертв». «Как?» — стиснув зубы, прошипел Реус. «Снайпер», — коротко бросил глава Рода, — «теперь ты, наследник». Реус прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Похоже, он любил старшего брата и сейчас пытался справиться с шоком от неожиданной потери. Ему пока не было дела до изменения своего статуса. «Кто?» Не сдержавшись, рыкнул Реус. Глава рода едва заметно одобрительно усмехнулся реакции сына. «Выясним», — ответил глава рода. «Опять домаяти», — предположил Реус. «Возможно», — кивнул глава рода. «Возможно, нет. Научись терпению, сын. Теперь ты наследник, ты больше не можешь себе позволять импульсивных поступков. Дождемся доклада безопасников». Реус отвел взгляд и сжал кулаки так, что побелели костяшки. А Майя съежилась на своем месте, опустив глаза и едва сдерживая набухшие на глазах слезы. Я просто хмурился. Я и раньше понимал, что Раджат не самый сильный род, но настолько легкое устранение наследника стало для меня неприятным сюрпризом. У него что, совсем охраны не было? А заодно и магические артефакты разрядились все и разом. В моем мире невозможно было убить аристократа банальным выстрелом издалека, и я сильно сомневаюсь, что здесь расклад иной. Что же там случилось? Глава рода обвел нас всех взглядом, убедился, что прямо сейчас вопросов никто больше задавать не будет, и жестом приказал слуге подавать блюда. После ужина, прошедшего в тягостной тишине, я направился в библиотеку, но не успел подняться даже на второй этаж. Где-то на заднем дворе грохнул взрыв. Тут же взревела сирена боевой тревоги, а внизу послышался топот бегущих людей. Я, не задумываясь, перемахнул через перила лестницы и приземлился на первом этаже. Аристократы любого мира не отсиживаются за спинами своих людей. «За мной!» — бросил пробегавший мимо боец в шлеме и броники с автоматом наперевес. Я сорвался с места и последовал за ним. Он привел меня в оружейку недалеко от центрального входа в дом. Я бегло осмотрелся, отмечая то стойки с разнокалиберным ручным оружием, то стопки бронежилетов, то ящики с приборами ночного видения и еще какими-то специфическими приспособлениями, которые сходу не опознал. Боец тем временем сорвал с себя шлем, и я узнал в нем командира одного из дежурных отрядов родовой гвардии. Карим вроде... Он нырнул куда-то в глубину комнаты, и через пару секунд в меня прилетела свернутая в комок военная форма. «Переодевайся!» — потребовал гвардеец. Спорить я не стал. Скинул себя повседневную одежду и натянул камуфляж. За это время гвардеец собрал в кучу передо мной остальное снаряжение. Ботинки, удивительно похожие на привычные в моем мире берцы. Броник, разгрузку, уже забитую запасными магазинами. Защитный артефакт, шлем, перчатки без пальцев, пару пистолетов в набедренных кобурах и автомат. Окинув все это взглядом еще раз, видимо, убедившись, что ничего не забыл, гвардейц впечатал кулак в грудь, отдавая тем самым честь, и выскочил из оружейки. Нацепив на себя все, что он выбрал, я опустил одностороннее прозрачное забрало шлема и усмехнулся. Вот теперь повоюем. У прежнего шахара военной подготовки не было, но в родном мире меня изрядно погоняли на полигонах, и я далеко не все забыл. Когда я вышел из оружейки, дом уже был пуст и тих. Зато через распахнутые настежь входные двери с улицы доносились и дробный перестук очередей, и взрывы, и цветные всполохи магии. Осторожно приблизившись, я выглянул наружу. Бой шел по всему видимому мне пространству. Центральные ворота были выбиты массивным уродцем на колесах, похожим на нестандартную БМП. По меркам моего мира, нестандартную. Здесь-то, может, она совершенно обычная. За ее броней укрывались бойцы с огнестрельным оружием, и их было довольно много. Я на третьем десятке сбился со счета. В паре шагов от машины стояли несколько магов, отправлявших в сторону защитников одно плетение за другим. Сильные, похоже. Настолько наплевательски к выстрелам из автоматов мог относиться только маг, начиная с пятого ранга. Пулеметом бы их на прочность проверить. Вряд ли они седьмого ранга, чтобы игнорировать выстрелы из абсолютно любого ручного оружия. Но наши пулеметы около ворот молчали, уже повреждены, видимо, а те, что были установлены чуть дальше на стене, невозможно было развернуть внутрь. Теоретически разумная предосторожность, но сейчас она играла против нас. Наши гвардейцы зажали нападавших в полукольцо. Небольшая тревожная группа вместе с главой рода, видимо, выбежала из дома сразу, а остальные двумя отрядами подошли чуть позже, с обеих сторон от вспомогательных зданий. Местность была прекрасно приспособлена для обороны. Перед особняком разбросаны разнообразные каменные скульптуры, часть клумб отгорожена каменными бортиками, где по колено, а где и по бедро высотой. Правда и нападающим, если они продвинутся вперед, будет прикрытие. Несколько секунд шаткое равновесие держалось. Когда к нападающим подошло подкрепление, у меня по спине пробежал холодок. Расклад стал явно не в нашу пользу. Пропустив вперед магов, вновь прибывшие бойцы противника разбились на тройки и последовали каждый за своим магом. Щит мага четвертого ранга держал всего несколько автоматных выстрелов. Зато такие щиты на этом ранге магии могли ставить десятками. Этого было достаточно, чтобы прикрыть пехоту. Даже третий ранг, чей щит держал всего один выстрел, был не бесполезен, если взаимодействие с бойцами отработано. Основная масса магов противника была как раз этих рангов, судя по бесконечным вспыхивающим все новым и новым щитам. Наших людей было меньше. Они старались делиться на связки маг и два бойца. Однако на нашей стороне была сама территория, под ногами наступающих то и дело взрывали заранее приготовленные и закопанные в землю сюрпризы, из тех самых каменных бортиков клумб тоже вылетали какие-то боевые плетения. Гранатометов я пока не увидел, но уверен, сейчас и их притащат. И не только их. На родовой земле вообще нет ограничений ни на применяемое оружие, ни на любые другие опасные игрушки». Несмотря на прикрытие магов, простая пехота в большинстве случаев умирала первой. С обеих сторон. Я выхватывал взглядом отдельные фрагменты боя. Сейчас мне важно было понять, где моя помощь будет нужнее всего. У нас практически нет резервов, и мое вмешательство может стать ключевым. Как бы мне не хотелось просто броситься в бой, сливать даже такое небольшое преимущество нельзя». Двое защитников с оружием отступили чуть ближе к каменной стене ограды. Один из подбежавших слева магов прикрыл их непрозрачным щитом на пару мгновений, и им этого хватило, чтобы рвануть еще дальше к стене. Зайдя практически за спину наступающим, они выкосили с полдесятка пехоты у БМП, но тут же поймали огненный подарок от вражеского мага и выбыли из строя. Один из бойцов противника рванул вперед, Его прикрывали сразу два слабых мага. Щиты перед пехотинцем мелькали частыми вспышками, чуть ли не сливавшимися в один сплошной синий зеленый поток. Противник почти достиг первой каменной скульптуры. Ему оставалось буквально пару шагов, когда откуда-то сверху из-за моей спины рявкнул выстрел крупнокалиберной снайперской винтовки. От такого щиты слабых магов спасти не могли. Тут нужен был минимум шестой ранг. Враг упал и больше не шевелился. Несмотря на все еще сохранявшееся численное превосходство, решающего преимущества враги так и не получили. И уже не получат, скорее всего. Они упустили моменты и завязли в позиционной борьбе. Когда из БМП противника выпрыгнул боец с длинной трубой в руках, я метнулся на улицу, еще даже не успев осознать, что именно увидел. Он встал на одно колено, вскинул гранатомет на плечо и выпустил заряд точно в дверной проем особняка. Снайперская пуля разнесла ему голову мгновением позже, но это уже ничего не меняло. Уйти от взрыва я не успевал, поскольку всего несколько шагов вдоль дома сделал. На пути гранаты наших людей не было. Кто-то успел залечь, кто-то откатился в сторону, но глава рода предпочел не рисковать. Он поставил магический щит, который отклонил гранату немного в сторону. «В мою сторону!» Все, что я успел, это подгадать момент, дать в ноги максимально сильный магический импульс и прыгнуть. Лучше пусть меня взрывом откинет подальше, чем завалит бетонными обломками. В полете я сгруппировался за секунду до того, как почувствовал ударную волну и услышал оглушительный грохот взрыва. Вспышка перегрузила светофильтры шлема, и я инстинктивно зажмурился. А потом что-то ударило мне в затылок, и я провалился в темноту.